Содержание Введение Благодарности Часть 1 Невозможности первого класса Глава 1 Защитное силовое поле Глава 2 Невидимость Глава 3 Фазоры и звезды смерти Глава 4 Телепортация Глава 5. Телепатия. Глава 6. Телекинез. Глава 7. Роботы. Глава 8. Внеземные цивилизации и летающие тарелки. Глава 9. Звездолеты. Глава 10. Антивещество и антивселенные. Часть 2. Невозможности второго класса. Глава 11. Быстрее света. Глава 12. путешествие во времени. Глава 13. Параллельная вселенная. Часть 3. Невозможности третьего класса. Глава 14. Вечный двигатель. Глава 15. Предвидение будущего. Эпилог. Будущее невозможного. Конец содержания